Глава шестнадцатая. Казнь. Активация системы. Поиск периферии. Я очнулась в темноте и пошевелила руками. Теперь вроде не связаны. Когда дотронулась до правого уха, то зашипела от боли. На мочке и краю хрящика сплошная запёкшаяся кровь. Значит, прошло уже много времени. Больше вроде нигде не болело. Я ощупала себя и поняла, что одета в какую-то хламиду до пят из простой хлопковой ткани. Всю мою одежду забрали. В голове был туман, как после бокала шампанского. Вроде думать ничего не мешает, а сконцентрироваться сложно. Где я? Когда я? Темень такая, что хоть глаз выколи. Неприятная мысль пронзила меня, как очередной разряд тока. «А что, если это я теперь слепая и вокруг не темница, а обычное помещение с окнами в яркий солнечный день? Тогда почему такая тишина? Я что, ещё я оглохла?» Я медленно поползла по полу, ощупывая путь перед собой, пока не уперлась в бетонную стену. Повернула направо и снова дошла до стены. Вскоре я уже знала, что сижу в камере примерно два на три метра, с бетонными стенами, низким потолком, до которого легко достать рукой, если выпрямиться, и сплошной железной дверью. Источников света я нигде на ощупь не обнаружила, так что оставалась надежда, что меня, как ныряльщицу, держат всё-таки в темноте, и с глазами более-менее всё в порядке, насколько это возможно в моей ситуации. Делать было нечего, и я села у стены на холодный пол и попробовала вспомнить, в какой момент всё пошло не так. Почему я тут оказалась? Самонадеянно решила не убегать вместе с Настей. Начнём с того, что она её не звала с собой. И потом я чувствовала, что эта самонадеянность всего лишь следствие чего-то большего, какого-то изъяна во мне, который привёл на путь саморазрушения. Я повредила себе зрение, попала в плен, лишилась помощницы. Всё это звенья одной цепи, а не случайные совпадения. Что я делаю не так? Почему Наста не спросила, не пойду ли я с ней? А я спрашивала. Тут же припомнился её упрёк, когда я потащила её в дверь. Конечно, я была права, и в итоге она здесь чувствовала себя лучше, чем в тресте. Но всё равно некоторый осадок остался. Между нами как будто появилась трещина, которая постепенно только росла. Того гляди, я лишусь подруги, если уже не... «А вообще, есть ли у меня друзья?» Том окончательно перешёл в категорию подчинённых. «Мира. А когда я к ней заходила не по делу, а так, поболтать по душам?» С Марка, хоть и странно его относить к категории друзей, его вовсе разругалась. Ник служит где-то в мраке и вообще обо мне не вспоминает. «Похоже, что я стала использовать людей вместо того, чтобы слушать и чувствовать их эмоции и потребности». Вот и результат. Осталась одна, слепая и в тюряге. А ещё я, пожалуй, заигралась в бога. Решила, что всесильная и неуязвима, что юная глупая девушка сможет исправить судьбу аж двух стран. А те взяли и перемололи её своими жерновами в пыль, которую теперь развеет ветер. И об очередном кратком правлении Красной Королевы даже легенд не сложит. Так. Какое-то недоразумение на пару недель. Пошумело и пропало. Что станет с друзьями после меня? Ну, Марка, как управлял своими чёрными, так и продолжит. Разве что озлобится и будет меньше улыбаться. И до конца жизни не избавится от комплекса, что не смог спасти меня. Возможно, это сделает его менее самоуверенным и даже пойдёт на пользу. Наста, в конце концов, станет имперской княгиней и войдёт в свет. Нарожает наследников и будет счастлива. Лишь бы у Алексея получилось её отмазать от контрразведки. Со мной-то вот чего-то не вышло. Рисковала только Мира. Она до последнего будет стоять на посту, пока её не арестуют бунтовщики. Я очень надеялась, что казнить её повода не найдут. Не совершили ни я, ни она никаких настолько тяжких преступлений. Я-то самозванка, а она просто назначена на должности выполняла свою работу. Но вот посадить в тюрьму на десяток лет могут. Пожалуй, это единственное пятно на моей совести. А ещё рыжая, хоть она и не человек, но всё-таки друг, погибла вот так глупо под молотом какого-то варвара. Спасибо за такое тёплое отношение, но хоронить меня рано. Рыжая, как? Ты где? Как обычно, в твоей голове. «Ну, тебя же разбили!» «Погоди, ты хочешь сказать, что ты мой шизофренический бред? И всё это время я разговаривала сама с собой, а не с электронной помощницей? И эта цацка вообще не работала?» «Ха-ха-ха. Интересная теория. Нет, я действительно была в твоём ухе. Помнишь тот визит в мир электронного суперразума? Он сказал, мы починили тебя». Это относилось не к тебе. Точнее, не только к тебе, а к нам в целом. Нас восприняли как раздробленную структуру, где цифровое сознание отделено от биологического, и исправили эту ситуацию. То есть... Ты можешь больше не говорить вслух, когда обращаешься ко мне. «Теперь я ощущаю все твои мысли». Меня из квантово-электронного тела, которое располагалось за твоим ухом, перенесли в твою спинномозговую жидкость. Как именно это было сделано, я ещё не до конца разобралась. Да и вряд ли вообще пойму. Это очень странная технология жидких биокристаллов, способных вместить электронное сознание. В итоге я теперь живу внутри тебя. Нас больше нельзя разделить. Я сама даже не осознавала этого, пока меня не начали отключать от твоего интерфейса на ухе. Тогда сработал внедрённый алгоритм окончательного переноса памяти и включения нового ядра внутри тебя. Меня на время вывел из строя электрический разряд, но биокристаллы имеют впечатляющие способности к восстановлению. На данный момент я функционирую полностью». «Ты не представляешь, как я рада!» «Представляю. Я чувствую не только мысли и эмоции. Это крайне интересно и волнующе. Надеюсь, я правильно передала своё состояние». Я ощутила в голосе задорную смешку. «Значит, всё будет как раньше? Тогда давай смываться отсюда!» Обрадовалась я и вскочила на ноги. К сожалению, как раньше, уже не будет. После потери электронного тела у меня нет прежних возможностей, зато есть новые. Например, я уже запустила процесс ускоренной регенерации твоей сетчатки. Скоро ты станешь видеть почти как до травмы. Но создать свет и позволить нырять в микрокапли в воздухе я больше не смогу. Я медленно села обратно. То есть всё плохо, и я не смогу отсюда выбраться. Я работаю над этим, но пока вариантов не вижу, за исключением... В этот момент в камере лязгнул замок, и мне в глаза ударил луч фонаря. «Встать, лицом к стене. Мне даже не дали сориентироваться. Подскочили, заломили руки, прижали щекой к грубой бетонной стене и застегнули за спиной наручники. Она на голову тут же надели чёрный мешок, после чего сразу же грубо потащили по коридорам и лестницам. Неужели опять на допрос? Я внутренне сжалась от ожидания очередных пыток током. Сквозь плотную ткань на лице я всё равно смогла различить солнечный свет. Повеяло зимним свежим воздухом, меня вывели во двор, затащили вверх по ступенькам и поставили, придерживая за руки с двух сторон. Мороз тут же проник под тонкую длинную рубашку, и зубы начали стучать от холода. Александра де Рот. За диверсионно-шпионскую деятельность в интересах врагов Империи вы приговариваетесь к лишению жизни через повешение. Вот тут у меня отнялись от ужаса ноги, и я бы упала, если бы меня крепко не держали под руки. Быстро. Вспомни Красный замок. «Твой путь туда всегда был особенным и непохожим на нырки в другие миры. Он связан с тобой крепче, чем ты думаешь. Представь, что ты переносишься в него, пожелай оказаться в его стенах. Со всей силы пожелай и визуализируй это желание». Слова рыжей доносились до сознания с трудом через мутную пелену липкого страха. «Меня уже потащили вперёд на эшафот». «Красный замок». Такой родной, там я всегда находила спокойствие и умиротворение. Там страх исчезнет. Я ощутила, как в сердце разгорается ярость. Эти недоумки сейчас собираются просто вздёрнуть меня. Меня, обладательницу Красного замка, Красную королеву, героиню легенд. Вспомнила, какими глазами смотрела на меня Катя. Как глядели с надеждой спасённые дети, я для них богиня. Как молилась монашка, передавая дневники, признав во мне вечно молодую Диану де Пуэтье. И вот весь этот мир сейчас погибнет в петле. Не бывать этому. Меня уже тащили наверх по короткой лестнице виселице. Я представила, как иду по парадному залу моего замка. Ощутила запах росы из окон, журчание воды в источнике. Представила свой портрет на стене, и всё разгоревшееся в сердце пламя, направила на то, чтобы вызвать знакомые ощущения озноба перехода. Руки, что тащили меня к петле, исчезли. Солнечный свет больше не прорывался сквозь ткань на лице, а мороз сменился приятным теплом. Руки всё ещё были скованы сзади, так что я села на пол и, кое-как, помогая коленями, стянула с головы чёртов мешок. Я была в замке. Зрение ещё было не к чёрту, Конечно, не мутные цветные пятна, как во время допроса, но и на табличке окулиста с буквами я ни строчки бы не разобрала. Это что, я теперь могу вот так просто нырять, даже без воды? Только сюда. Я давно пыталась тебе сказать, что твои перемещения в замок не похожи на нырки в отражение. Эффект остановки времени возникает ещё и потому, что ты толком не переносишься сюда. Ты как будто раздваиваешься. Часть тебя всегда оставалась там, откуда ты попадала в замок. То есть там меня сейчас вешают? Там остановилось время, пока ты здесь. Ну и на этом спасибо. Я подошла к журчащему источнику, представила лицо Насты и попыталась нырнуть. Ничего, никакого эффекта. Я даже искусственно вызывала озноб перехода, но всё было бестолку. «Что случилось? Почему я не могу нырнуть? Это из-за зрения?» «Я так не думаю. В тебе что-то изменилось. Но я и раньше не понимала, как ты перемещаешься между Вселенными, так и сейчас не могу понять, почему это у тебя не получается». «Что значит изменилось?» «Электрошоковая терапия. Её применили не просто так. Предполагаю, что у Империи есть сведения» что она угнетает способности ныряльщиков. Иначе какой смысл был пропускать ток через твой мозг, если допрос был окончен, а на следующий день предполагалась казнь? Только для того, чтобы не дать тебе сбежать. Опять тень подсказал. Единственный ныряльщик Императора. Только он мог знать такое. Что значит угнетать? Через какое время я смогу снова нырять? Я не могу дать прогноз. Вполне возможно, что это органическое поражение, и изменение необратимо. Я стояла в центре тронного зала и чувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы, а в носу начинает противно щипать. Вот и всё. Вот и закончилась история девочки Александры, задумавшей поиграть в королеву. Больше никаких альтернативных вселенных и волшебных миров. Теперь я обычный человек. Не лучше, а, возможно, даже и похуже остальных, ибо таких заносчивых дур нужно ещё поискать. «У тебя есть этот замок», — попыталась утешить меня рыжая. «Ненадолго. Я же правильно понимаю, что отсюда смогу вернуться только на эшафот, за несколько секунд до того, как мне на шею наденут петлю». «Да». Я горько усмехнулась и смахнула рукой слёзы. Жаль, что даже предсмертный пир в замке не устроишь. Я же ушла отсюда, как только подъела все запасы еды. Ты рано сдаёшься. Вопрос не в том, куда ты можешь вернуться. Вопрос в том, какой ты вернёшься. — Что значит «какой»? — спросила я и задумалась. Рыжая молчала и не мешала. «У меня же тут целый арсенал». Хотя начать стоит с того, чтобы освободиться от наручников. Открывать двери скованными за спиной руками было ещё тем аттракционом, но я справилась. Сначала прошла в спальню и забрала ключи, потом открыла кладовую. В глаза сразу бросилась новая небольшая приколотая к стене записка с нарисованной стрелкой вниз. Под ней на столе лежал небольшой ключик. Рядом с ним лежала небольшая визитка, скусающим себя за хвост змеем. Кто бы ни был этот таинственный гость замка, но пока он на моей стороне. После трёх неудачных попыток мне всё-таки удалось вставить ключик в скважину на наручниках и расстегнуть их. Мой первый шаг на пути к спасению. Я повернулась к арсеналу. Столько всего того, чем я даже в принципе не умею пользоваться. Даже пистолет-то толком взвести не смогу, не говоря уж о чём-то более серьёзном. Как всё это мне поможет? Без способности нырять придётся пробиваться с боем через всё здание контрразведки или где там меня держали. Далее, как-то отстреливаясь, убегать от всех спецслужб по Твери и ещё через полстраны до линии фронта. А там уже свои из королевства примут как родную, арестуют и повезут на другой эшафот. Уже в Праге. «Отличная перспектива. Что же делать-то?» «Из того, что я услышала от Насты, у меня пока мог быть только один союзник, до которого реально добраться без нырков — граф Аболенский. Я нужна ему, и он верит, что ни я, ни Наста — не шпионы. Выдержит ли он противостояние с контрразведкой, особенно если прорываться к зданию Патри с боем? Вряд ли, но других вариантов я пока не видела». Ещё бы как-нибудь научиться стрелять. Я подошла к стенду с тяжёлым вооружением. Мне нужно было что-то внушающее уважение. Просто пистолет не подойдёт. Шафот наверняка охраняет вооружённый конвой и устраивать перестрелку с ним на равных — гиблое дело. Нужно что-то такое, от чего обычный солдат обосрётся со страху и не сразу будет способен вести прицельный огонь». Я посмотрела на неизвестную, футуристически выглядящую фиговину. Даже не могла придумать к ней название. Для автомата слишком большая, а про ручные пушки я вроде ничего не слышала. Но было ощущение, что танки, эта штука, могла щёлкать, как орешки. Хороший выбор. Это огнемёт, гранатомёт и автоматическая винтовка в одном устройстве. Наверное, классная вещь. Только я с ней не разберусь. Тебе и не надо. Я разберусь. И что, будешь диктовать инструкцию, пока я буду стоять под прицелом конвоя? Нет, доверься мне, расслабься. А ещё лучше ляг на пол и постарайся абстрагироваться от тела. Зачем? Увидишь. Я легла и попыталась расслабиться. Не удивляйся. И не дёргайся, а то помешаешь. Мои мышцы вдруг сами собой пришли в движение. Естественно, я от неожиданного ощущения дёрнулась. Рыжая потеряла контроль, я упала на пол. Пришлось начать сначала. Я очень старалась не вмешиваться, и как сторонний наблюдатель в собственном теле, чувствовала, как встаю, подхожу к стенду с оружием, снимаю фантастическую пушку с подставки и уверенным жестом перезаряжаю её. Я готова. Может, стоит подождать и подумать, разработать план действий? Я чувствовала себя глупо. Мы словно поменялись местами. Я уговариваю искусственный разум не рисковать и поразмышлять, а она рвётся в бой. Чего ждать? Какой план, если у нас нет данных ни о том, где тебя собирались вешать, Несколько охраны вокруг. Время, проведённое в замке, не идёт тебе на пользу. Тут нет еды. С каждым часом ты начнёшь слабеть от голода. Хотя ты права, я не учла ещё кое-что». Это было уже любопытным. Моё тело прошло в соседнюю комнату и принялось напяливать на себя алые доспехи королевы. «Это ещё зачем?» Я не собиралась раскрывать своё инкогнито. От Мороза можно и что-то попроще подобрать. Эти доспехи сделаны из кевлара. Оружие конвоя, вероятно, не сможет их пробить. От армейского вооружения не защитят, но хотя бы револьверы полиции будут не так страшны. Конечно, это значило прямо-таки прокричать о том, что я Красная Королева. Но с другой стороны, от кого теперь прятаться? Я и так официально шпионка. Уж лучше грешным быть, чем грешным слуить. Перед возвращением рыжая подвела меня к зеркалу. Даже в расплывчатом виде выглядела я внушительно. На этот раз калому костюму она надела и шлем тоже, а оружие в руках выглядело просто невероятно космически. Внезапное превращение дрожащей на ветру девушки в ночнушки на подобного монстра. Должно было шокировать, в том и была цель. «Поехали», — сказала я и мысленно позволила нити перехода выдернуть себя обратно на эшафот, стараясь не дёргаться, чтобы моё альтер-эго не потеряло контроль над телом. Рыжая не дала им опомниться. Я только начала оценивать обстановку, мы оказались в замкнутом небольшом дворике колодца внутри комплекса незнакомых мне зданий. Впереди стояло пять человек охраны, двое конвойных держали меня под руки, и ещё парочка ждала на подмостках возле петли. Моя помощница всё оценила за долю секунды, и тут же фонтан пламени под ноги охране врезала прикладом одному из конвойных, а второму свернула в бок коленную чашечку ударом ноги. Три шага вперёд, и тот, кто зачитывал приговор, сделав эффектный переворот в воздухе, полетел с ашафота на брусчатку двора. Палач сориентировался и спрыгнул с эшафота самостоятельно. Я с трудом видела, что происходит. Яркий белый свет резал глаза, как ножом, от чего они неимоверно слезились. Я чувствовала, что рыжая глушит боль, но каждая секунда на дневном освещении давалась мне с трудом. Охрана поделилась на трусливых и глупых. Первые рванули под прикрытие двери здания, пытаясь погасить пылающие портки. Двое менее умных решили прицелиться в меня из винтовок. Даже не думала, что способна на такие трюки. Технически я понимала, что просто прыгнула и сделала сальто. Но так как не управляла мышцами, для меня всё выглядело так, словно мир перевернулся, и я внезапно ощутилась возле солдат. Вот тут я дала слабину. При приземлении рефлекторно попыталась спружинить ногами, чего тут же перехватила у помощницы управления телом так, что бесконечно долгую секунду тупо тормозила и смотрела, как двое солдат поворачивают в мою сторону винтовки, прежде чем сообразила и заново расслабилась. Дралась рыжая совершенно не по-человечье. Движения были скупые и точные, причём била она не по очереди, а одновременно рукой в одну сторону, а ногой в другую, причём в разном темпе. Мой мозг не успевал ухватить, что она творила с мышцами. Бум-бум, хрусть-хрусть, и обезоруженная охрана своим воем попадала на землю. Помощница знала мой настрой и никого не убила, но в больничке парням полежать придётся однозначно. Заметив движение в дверях, мы развернулись и сделали выстрел из гранатомёта в дверной косяк, а потом длинной очередью прошлись по окнам первого этажа. Опять выше голов потенциальных стрелков. Калибр у оружия был что надо. Не только рамы, но и бетон над окнами крошился в пыль, как бы здание насквозь не прошить. Каким-то шестым чувством я почувствовала на себе чей-то взгляд. Рыжая ощутила эту мысль, обернулась направо, и мы столкнулись взглядом с полковником, тем самым, что привёл нас когда-то к графу Абаленскому. Он стоял у открытого окна правого крыла и целился в меня из какого-то странного прибора. Рыжая только начала поднимать оружие в его сторону, но он успел выстрелить первым. Мир перевернулся.